«Не приставай к мужчине. Жди, когда он заговорит сам». Утро началось с того, что в голову все-таки просочились мысли о работе. Софья всполошилась, но тут же вспомнила, что наступила долгожданная суббота. «Спасибо тебе, трудовое законодательство. Работать она все равно не смогла бы, даже если бы захотела. А она не хочет. Но не хочет и все тут». Софья скосила глаза Увидела его щеку, дотронулась. Колючая. Странно, но ночью щетина совершенно не мешала. Она ее вообще не заметила. Софья ткнулась носом Протасову в грудь. Вчера он пах как-то иначе, а сейчас теплом и немножко ею, Софьей. За ночь пропитался. Она улыбнулась. «Надо попытаться встать и пойти в душ». Софья закопошилась, С трудом слезла с дивана и на цыпочках побежала в ванную. Надо дождаться его пробуждения и рассказать обо всем, что она узнала за пять дней. Не так много, как надеялась, но вдруг ее сведения могут пригодиться. Мылась она недолго, Все прислушивалась. Кажется, кто-то ходит по кухне. Иван? Или у нее уже глюки начались? Если глюки, то это настораживает. Она всегда считала себя уравновешенной особой. Мнила, что характер имеет нордический, и сбить ее с ног не так просто. Во время развода держала себя в руках да так, что даже судья поглядывала с удивлением. Женщину выселяют из особняка в развалюху, лишают всех благ, а она сидит с лицом сфинкса и бровью не ведет. Кажется, Кирилла это злило. Что же изменилось? Почему теперь она ведет себя как пугливый ослик? Совершенное почти на ее глазах убийство так подействовало? Или просто она впервые по-настоящему испугалась за другого человека? Да нет, ерунда. Она вообще об Иване не думала. Просто было любопытно узнать, что произошло и почему. Просто-просто заладило. Ничего не просто, а наоборот, очень даже сложно. Если признаться честно, любопытство ни при чем. Совершенно ни при чем. Она запала на Протасова всерьёз из первого взгляда. Ещё бы. Одна шуба с блестками чего стоила. Улыбаясь, Софья вышла из ванной и увидела Ивана, который надев фартук на голое тело. Нет, кажется, трусы все же присутствовали. Жарил яичницу. «Обалдеть! Как в романе!» Шикарный мужчина после бурной ночи готовит любовнице завтрак. Там еще салат есть и сосиски. Подходя и целуя его в плечо, подсказала Софья. «Я уже выгреб все, что было. Ты голодная?» «Как зверь!» «Садись тогда!» «Я через минуту...» «Ты что, из ментовки сразу ко мне пошел?» Поинтересовалась Софья, пододвигая к себе тарелку. «Нет», — коротко ответил он и ушел в ванную. Стоя под очень горячей струей воды, Иван раздумывал, стоит ли портить их первое совместное утро рассказом о том, что он увидел, вернувшись в свою квартиру. Конечно, она не кисейная барышня, но она даже не спросила, где и кем он работает, не попыталась выяснить, есть ли у него жена. Обычно женщины именно с этого начинают, а там уж как пойдет. Чаще всего слово кафтаранг производит сильное впечатление. почти мистическое, а уж когда дамы узнают, что он давно имеет статус свободен, их энтузиазм возрастает в разы. Софи, что, совсем не интересно, женат ли он, имеет ли работу и платежеспособен ли в конце концов? Ну а если не интересно, то хорошо это или плохо? Впрочем, они два сапога пара. Он-то, собственно, что они знает? Работает бухгалтером в каком-то музее, живет одна. В этом он убедился. Умна, самостоятельна и прекрасная любовница. Он резко повернул ручку, и из крана хлынула холодная вода. Иван даже вздрогнул. Ничего, потерпим. Надо охладиться как следует, а то от одной мысли о том, насколько она хороша, кровь начинает закипать и булькать. Итак, они ничего друг о друге не знают. Тогда почему его не покидает стойкая уверенность, что эта женщина появилась в его жизни не случайно? Потому что он любит шоколад и даже слюну сглатывать начинает, как только она заговорит? Или дело не в шоколаде, а в том, что вчера, когда она открыла дверь, он понял? Ждала. Ждала и думала о нем. Это решило всё. «Наверное, и для нее тоже, потому что если бы она его не хотела, то нашла бы способ остановить. Хотя вряд ли вчера его смог бы остановить даже каток-асфальтоукладчик». Иван ухмыльнулся и выключил воду. «Ну что ж, отступать поздно, да и не по рангу». «Кофе уже пила?» – спросил он, заходя в кухню. «Тебя жду», – просто ответила она, и Иван почувствовал прилив нежности. Сейчас она не кажется ни решительной, ни самостоятельной, только милой, нежной и немного усталой. Такой она ему даже больше нравится. Он подумал, что ничего рассказывать не будет и отхлебнул кофе из протянутой ему большой кружки. Очень горячий и очень черный, Как раз такой, как он любит. Откуда она узнала? Иван взглянул с благодарностью, Софья ответила улыбкой и тут же сказала... В платок был завернут замшевый мешочек, а сам платок принадлежал Ларисе Рейснер. «Да иди ты!» От неожиданности он выплюнул кофе обратно в кружку и вытрущил глаза. «Ты не шутишь, Рейснер? Ты о ней слышал?» «Слышал!» «Да, я... Так, стоп! Ты же не знаешь, что я на крейсере служу? Вернее, хожу!» На этот раз глаза вылупила Софья. «Ты моряк! Военный моряк!» «Ничего себе!» «Так Рейснер тоже на Балтийском флоте. Она и ее муж Федор Раскольников. История известная. А я, представляешь, почти ничего не знала о ней, только имя слышала, но не могла припомнить, где». «Лариса Рейснер – фигура знаменитая. А как ее платок мог оказаться в моей квартире? Она что, жила тут?» Софья покачала головой и рассказала все, что узнала. За это время Протасов успел выпить две кружки кофе и съесть весь хлеб, который имелся в доме, включая сухари с маком. «Как удачно, что твоя подруга химик. Такие совпадения нечасты». «Бывшая подруга, если честно», — хмыкнула Софья. «Пыталась моего мужа увести, причем прямо у меня на глазах». «А муж?» А муж полгода назад наконец-то объелся груш. «Он тебя или ты его?» «Я сама ушла». Чем он был весьма удивлен, Не ожидал от жены подкаблучницы такой прыти. Никакетничай. На подкаблучницу-то ни разу не похожа. Это сейчас, а тогда у меня уже комплекс неудачницы начал складываться. Софи не хотелось развивать тему их отношений с Кириллом, и Иван это понял. Я, кстати, тоже в разводе. Уже четыре года. А дети есть? Нет. Наташа не хотела. Она как там, чайлд-фри... То есть может, но не хочет по идейным соображениям. «Это по каким же?» — с интересом спросила Софья, слизывая с ложки мёд. Она хотела жить для себя. «Только для себя?» — меня она считала ненадёжным партнёром. Софья выгнула шоколадную бровь. «Ты ей изменял?» «Некогда было. Но я же моряк, а они, как известно, тонут». Софья моргнула. «Ты придумываешь! Она не могла так думать!» Но думала и даже говорила мне об этом. Вот дура! Она не дура, просто я потом понял, она меня не любила. Купилась на морскую романтику, ну, типа, замуж за моряка, это же так интересно. Подружки обзавидуются, а как хлебнула нашей жизни. Сразу идейный Чайлд Фри заделалась. Ну, как-то так. Это если без подробностей, а для сведения. Софья улыбнулась и кивнула. «Принято. Спасибо». «Жаль, что нельзя выяснить, что было в том мешочке». Ставя ногой новую порцию кофе, сказала она. И понять, каким манером все это оказалось в моей квартире. Подхватил Протасов, доставая из холодильника и нарезая толстыми кусками колбасу. Он все никак не мог наесться. Софья взглянула мельком и вынула из морозилки пачку пельменей. «Ого!» — обрадовался Протасов. — И ты молчала, что у тебя пельмени есть? — Забыла, — оправдываясь, сказала Софья. — Жаль, сметана кончилась. — Зато майонез остался, я видел. — Доставай, — скомандовала она. Они сели за стол, и неожиданно для самого себя Иван рассказал то, о чем собирался молчать. Вернувшись домой, он сразу понял, что в квартире в его отсутствии кто-то был. — И это не следователь, который не стал повести себя как слон в посудной лавке. Выслушав его, Софья задумалась. Кому понадобилось снова приходить к Протасову? Убийца? Зачем? Во-первых, квартира была опечатана. Во-вторых, за ней могли установить наблюдение. А в-третьих, убийца, кажется, забрал то, зачем приходил. Или там еще что-то было. И вдруг ей в голову пришла неожиданная, немного дикая мысль. «Вдруг это был не убийца, а кто-то третий, который не знал, что все уже вынесли?» Протасов кивнул. «Мне пришло в голову то же самое. Хотя странно, следуя логике, получается, что этот третий не в курсе случившегося. И он не догадывался о том, что произошло убийство, иначе побоялся бы идти. Может, они были сообщниками? Убиты и этот. Третий ждал первого с добычей и, не дождавшись, решил выяснить, что произошло». «Ну хорошо, пусть так, но квартира была опечатана. Он же не мог этого не заметить. Стрясанул, не ожидал, вошел потому, что хотел убедиться. Все так, как кажется». «То есть третий человек неосведомленный, к тому же идиот. Квартира могла быть под наблюдением». «А она была?» «Нет». «Никто же не думал, что туда может заявиться кто-то еще». Софья фыркнула. «Менты вообще думать не умеют». умеют, просто появление третьего не укладывалось в схему. А много им вообще известно об этом деле, кроме того, что ты ни при чем. Или они тебя не посвятили? Не посвятили, но кое-что я понял из вопросов. Поскольку на коробку они внимания не обратили, как и на платок, вставила Софья, то считают, что убитый стал жертвой криминальной разборки. А при чем тогда развороченная печь? По версии следствия, В печке прятали то ли деньги, то ли ценные вещи, о которых знали убитый убийца. Первый решил кинуть подельника, тот об этом узнал и убил предателя. А следы посторонних предметов как же? В печке действительно находился посторонний предмет. Они это выяснили и дальше копать не стали. Его вынес убийца, и на этом точка. Знаешь, даже к лучшему, что коробку и платок нашли не они – Не согласна. Рано или поздно они поняли бы, что ты невиновен, но продвинуться могли гораздо дальше, чем мы. У них для этого целый арсенал. Протасов пожал плечами. Скорее, в полиции решили бы, что это мусор и выкинули. Да почему, возмутилась Софья. Иначе коробку и платок забрали бы сразу. Не может быть, чтобы их не заметили криминалисты. Они же не возле трупа лежали, ты сам говорил. Да какая разница? Профессионалы должны... «Так-то профессионалы, а у нас были менты из районного управления». «Ты права. Следователь приходил уже после того, как я нашел коробку с платком». Протасов задумчиво потер лоб. «Раздумываешь, не отнести ли вещички в следственный комитет?» – догадалась Софья. «Есть такая мысль». «Я тебе сразу предлагала, но ты считал, что это может повлиять на твое положение». Тогда мне так казалось, но теперь уже точно известно, что человека убили, по крайней мере, за час до моего прихода. За 40 минут я слышала грохот, а потом вскрик. Хорошо, сразу не побежала. Решила, что у меня глюк. Глохватову, кстати, ничего не сказала. Не знаю, почему. Правильно сделала. Это все равно ничего бы не изменило. Время смерти моего прихода они выяснили сами. Узнали, когда прибыл поезд плюс дорога. Тогда почему так долго держали? Ждали, когда найдется другой, желающий на роль убийцы. Нашелся? Нет. Но ну, известно имя убитого. Георгий Вайтсман, 44 года, мелкий бизнесмен из Нижнего Новгорода. Не густо. Протасов пожал плечами. Он приходил за коробкой, это ясно. И знаешь, Софья, меня очень интересует этот третий. С кем из них он связан, с убитым или с убийцей? Моя версия, что они с убитым за заодно тебе убедительно не кажется это один из трех вариантов. Как из трех? удивилась Софья и отложила вилку. Их всего два. Мне кажется сомнительным, что за прошедшие дни третий, если он подельник, не выяснил, куда подевался дружок без посещения квартиры. А убийца он сам по себе или выполнял заказ чей. Ведь можно допустить, что как раз того, кого мы называем третьим. Ты хочешь сказать, что третий не подельник, а наоборот? Да, но тогда кое-что довольно странно. Получается, убил и исчез, не предупредив заказчика. Или есть еще и четвертый. Тогда вполне вероятно, что тот, кто ко мне приходил, вообще не знал ни убитого, ни его убийцу». Убийцу могли использовать вслепую. А потом он решил заглянуть в коробку и понял, что выгоднее забрать добычу себе. «Тогда вариантов еще больше», — кивнул Протасов и неожиданно похвалил. «Ты молодец, хорошо думать умеешь». Софья пренебрежительно фыркнула, но на самом деле ей было приятно. Оказывается, ее очень давно никто не хвалил. «А ты думал, у меня мозгов нет?» Надеялся, что есть, но не так много. Софья расхохоталась. Как-то смешно он это сказал. Протасов взял с тарелки мякиш, размял и стал катать из него шарик. «Знаешь, мама родила меня уже после сорока. Я до сих пор не понимаю, как она решилась при такой жизни». Отец завербовался на строительство. Поехал за длинной деньгой, и мать потащилась за ним. Они бездетные были, так что на большой земле ничего не держала. Но ну, а там жизнь была нелегкой. К тому же отец стал спиваться и руки распускать, даже после того, как я родился. Он и половину зубов выбил, а вставлять, как ты понимаешь, было негде. Да и не на что. Смеющийся я мать не видел ни разу. Она старалась, чтобы никто не заметил ее щербатый рот. Губы все время морщило. Такой я ее и запомнил. Рот, стянутый в ниточку, и морщинки вокруг. Ещё ребенком, я решил, что вырасту, стану богатым и вставлю маме самые красивые зубы. Знаешь, прилечу как волшебник в голубом вертолете и осчастливлю. Она будет смеяться во все горло и станет красивой. Заработать на зубы я не успел. Мне было 16, когда мама умерла. Я долго жалел, что не смог ничего для нее сделать, а намного позже понял, что дело было не в зубах. Просто у нее не было причин для смеха. Даже для улыбок. Когда женщина счастлива, она смеется, и ей наплевать, какие у нее зубы. Тогда я решил сделать все, чтобы моя женщина хохотала во все горло. Не получилось? Получилось, но ну, совсем не так, как я мечтал. Я старался изо всех сил Но Наташа смеялась только при виде нового колечка, новой машины и еще чего-то важного для нее. Сначала я и этому радовался, а потом, когда ничего этого не было, а такое случалось, она ходила, сжав губы. Постепенно радостные минуты становились редкостью. Я мучился ужасно. «Почему? Себя винил?» «Считал, что не справился, не смог». Иван раскатал кусочек мякиша в колбаску, потом слепил в колечко и снова смял. Софья смотрела и слушала, не дыша. «Когда ты пришла тогда, я был поражен. Первое, что ты сделала, покатилась со смеху. Это было так красиво, я немного очумел даже. Подумал, какой-то мужчина делает эту женщину счастливой. А потом понял, что счастливой ты сама себя делаешь. Тебе не нужен кто-то со стороны». Такой тип женщин я еще не встречал. Хлебный мякиш снова стал шариком. «Не знаю как, но ты, кажется, избавила меня от комплекса волшебника-неудачника». Неожиданно он закинул шарик в рот и запил остывшим кофе. «Вуаля!» Софья, ни разу не выступавшая в роли психотерапевта, улыбнулась. «Оказывается, у больших сильных мужчин тоже бывают детские комплексы. Обещаю!» Тебе не придется напрягаться, чтобы меня осчастливить. Достаточно того, что ты рядом. И все? И все? Слушай, а ты не пробовал лепкой заняться? У тебя здорово получается. Иван понял, что она хочет снять некую пафосность минуты и в тон ответил. Только в детском саду. Но мой заяц на конкурсе работ младшей группы занял первое место. Они рассмеялись и потянулись друг к другу. Днем они пошли гулять. Софья давно не ходила по питерским улицам без всякой цели, и это оказалось очень приятно. Потом был обед в маленьком ресторанчике, плавно перешедший в ужин, а затем новая прогулка, на этот раз на кораблике. Иван остался на ночь. Или даже не так, они вообще не заметили, что наступила ночь. Может быть, потому что осенью дни становятся короче? А может быть, просто потеряли счет времени. Иногда они возвращались в реальность, отправлялись в кухню и что-то пели-ели, а потом их снова закручивал в водоворот страсти, нежности, чувственности и вдохновенных лавск. Такая коллаборация разных жанров была в новинку для обоих, поэтому накал только возрастал. Некое отрезвление наступило поздним утром. Их мысли снова вернулись к тревожным событиям. «А как ты догадался, что кто-то приходил уже после?» Он наследил, а потом замел тряпкой. Дурак. Еще Ещё не стало. «Много наследил? Всюду. Из коридора видно, что печь разворочена, а он для чего-то везде прошелся? Что хотел? А может, поверить не мог, что его оставили с носом? Все равно странно». Софья приподнялась на локте, чтобы видеть его лицо. Если это подельник Вайцмана, то его можно вычислить, круг общения и все такое. Ну а если он из другой оперы, то, то лучше всего пойти к следователю. Мне кажется, мы зря время теряем. Возражать Софья не стала, а вместо этого поинтересовалась, что Иван собирается делать завтра. «В кружок пойду записываться». Объявил он мечтательным голосом. Какой еще кружок? Лепки из пластилина. Прекрати смеяться, я серьезно. Я еще неделю в отпуске. Представляешь, следователь сказал, что в часть сообщать о моем задержании не будут. Мол, это была ошибка и тому подобное. Наши даже не догадываются, как здорово я тут отдыхаю. «Уверены, что ремонт заканчиваю и скоро приглашу на новоселье». «Смешно», – отозвалась Софья и улеглась обратно в тепло его подмышки. Она решила не говорить Протасову о своих планах. Хочет идти к следователю, его дело. Она завтра на работе улучит время и поищет этого Вайцмана в интернете. Ну, просто из интереса. Все равно он ни для кого уже не опасен, раз труп». И почему она не сделала этого раньше? Они немного помолчали, думая каждый о своем, а потом между ними опять начались странные химические процессы, которые не давали им успокоиться до самого вечера.